Глава 16. Ну, разумеется, с моим везением я просто обязана была попасться жениху на глаза с горшком в руках. Утром после завтрака я отпустила фицу помочь на кухне. Леди Терон вдруг решила, что без нее там не обойдутся. Да и вообще последние два дня царила подозрительная суматоха. Очевидно, скоро приедет папенька Катрин. Горшок под кроватью меня не радовал. Ну ладно еще, когда там только жидкость. Закрываешь крышкой и просишь фицу вынести. А тут мне приспичило. Ну, не хранить же такие ароматизатор в комнате до ее прихода. Закрыла крышкой, принесла с кухни большую кружку воды, надела плащ и, вооружившись емкостями, отправилась во двор. В эти кусты выливали ежедневно из всех горшков в доме. Они точно сумасшедшие. Летом здесь можно задохнуться будет. Ладно, это уже будут не мои проблемы. Горшок я вылила и сполоснула, и только повернулась к дому, как за воротами зашумели, из караулки выбежали двое охранников и начали открывать створки. В минуту двор наполнился конями, людьми, шумом и гамом. Ворота въезжали повозки, стало тесно, и прямо посереть двора... Разинув от неожиданности рот, стояла непричесанная я с горшком в руках. «Катрин, что ты здесь делаешь?» Один из всадников, монументальный дядька, спешивался с лошади прямо рядом со мной. На нем был длинный бархатный плащ бордового цвета, подбитый мехом. Страшно подумать, сколько такой может весить. На голове была суконная шапочка, завязанная под подбородком. Больше всего она напоминала детский чепчик. Сверху на нее был надет богатый зеленый бархатный берет с перьями, которые под влажным снегом несколько обвисли. Отец? А если нет? Может, его оруженосец или кто там у них бывает? Проще всего отвечать правду. Дага умерла неделю назад, я выносила горшок. Мужик сморщился, как от зубной боли. «У тебя нет горничной?» Леди Тирон забрала ее на кухню. «Ступай в дом, Катрин». Я кивнула, обозначив поклон, и ушла. Но видела, что на эту сцену с любопытством смотрели двое молодых мужчин. Думаю, один из них и есть мой будущий муж. Сегодня состоится торжественный обед. Интересно, меня позовут? Или я увижу мужа только в день свадьбы? Не то чтобы я сильно переживала из-за его внешности, с лица воду не пить, хотя, конечно, детей я хотела красивых. Фица явилась в комнату через 15 минут. На кухню явилась Коста и сказала, что леди Тирон отпускает меня к вам прислуживать. Замечательно. Ну, нет худа без добра. Явно распоряжение отца. Думаю, ему стало стыдно перед женихами. Благородные леди с горшками по двору бегать не должны. Через час к нам постучалась Коста, поклонилась и сказала, «Леди Катрин, леди Тирон просила передать, что обед будет через два часа, в большом зале. Спасибо, Коста, можешь идти». Я повернулась к Фитце и попросила, «Будь добра, дойди до зала и посмотри, как там натоплено». «Я должна решить, что нужно надеть, чтобы не мерзнуть». Но и париться в суконном платье у камина я не хочу. Фитца вернулась очень быстро. Там тепло, но в камины подкидывают дрова. Думаю, через час будет жарко. В комнате на стене у меня висели несколько платьев. Я взяла обычные ветки, нарезала из одной старой сорочки лент по косой и обмотала ветки этими лентами. Так ткань платья не запачкается от веток. А вместо крючка была просто петелька, вполне нормальные плечики вышли. Единственное приличное платье на меня было из тонкого шелка то самое, которое к лету будет мало, а может, и нет. Пока, во всяком случае, у меня даже грудки еще не болят. Платье голубого цвета. Думаю, к нему отлично пойдет тонкая суконная жилетка. Я шила ее из остатков ткани, которую выбрала на дорожное платье. Она темно-синяя, и я отделала ее скрученной в толстый жгут голубой шелковой нитью. Заодно меньше будет видно плоскую грудь, а вот туфли у меня не слишком красивые. Если до свадьбы есть еще хоть пара дней, может, удастся уговорить отца отпустить меня на местный рынок? Вдруг повезет. Мы уже пробовали с фицей укладывать волосы. Ничего сложного, конечно, она не могла сделать, но отделить пару толстых локонов на висках, жгутом скрутить их вверх и связать на затылке кожаным ремешком было совсем несложно. Из украшений я решила взять только одно звено из ожерелья. Они, кстати, все отстегивались. Пришила его как брошку на груди. Это обед, а не свадьба. Думаю, достаточно. Есений кабошон прекрасно смотрится на голубом шелке. Рукава пришлось пришнуровывать к платью. Безумная затея. Они тоже были из шелка, но и из светло-розового. Других у меня просто не было. Бархатные или суконные не прикрепишь к легкому платью, нелепо будет. Ну, получилось чуть неожиданно, но совсем неплохо. В маленькое зеркало много не рассмотришь, но, пожалуй, розовый делает меня не такой бледный. Дольше всего я провозилась с ресницами. Мне срочно нужна была свиная щетина. Так мучиться каждый раз никакой красоты не захочешь. Стрелки я рисовать не стала, оставлю это на свадьбу, а на брови нанесла только три штриха и растушевала. Получилось значительно лучше, чем в прошлый раз. Ну, я никогда не любила фею бровей. Полон интернет-фото девиц, которых она посещает. Когда я зашла в зал, то поняла, что опоздала. Столы составлены буквой «Т». За короткой перекладиной буквы, что стояла на возвышении, все места, кроме одного, были заняты. За длинную перекладину еще усаживались люди. Без шляпы и плаща папенька не смотрелся так величественно. Обыкновенный, пузатенький мужичок среднего роста и с залысинами. Бесцветные волосы и красная обветренная кожа или распаренная? Слава богу, Место за высоким столом было свободно только одно. К нему я и двинулась. По левую руку от отца сидела леди Тирон, рядом с ней молодой парень с дурацкой стрижкой под горшок, а уж рядом с ним, похоже, должна сидеть я. Саня сидела с правой стороны от отца и от своего жениха. Полноватый, высокий, разовощекий. Больше я пока ничего не могла сказать о нем. Ну, он тоже граф, как и мой.